А «Вас, Сэдди, значит, не волнует тема политического контроля?» – спросил он. В его сознании тут же пронеслись воспоминания о последнем Тарганском бунте. сцены затуманенные пороховым дымом и краской смерти. «Неужели я убил и сына в той кровавой бойне?» «О, больше чем просто волнует. Если бы Саса и Рига знали степень деятельности своих шпионских сетей, обе империи зашатались бы моментально». «И что?» – спросил Стаффа, взяв на заметку неопределенный клочок информации. «В чем различие?» «Различие в целях, которые каждая империя поставила перед собой». Она откашлялась. <кхм> «Видишь ли, Сэдди полагают, что судьба человечества в его уничтожении. Или самоуничтожении. звездный мясник – всего лишь мелкое звено в цепи доказательств этой концепции». «Есть такая концепция?» «Господи, какое обвинение только что взвалили на мои плечи!» «Значит, моими действиями, оказывается, всегда руководили косвенно Сэдди?» «Смотри», — проговорила Кайла, расчищая рукой ровную песчаную площадку. «Человечество — разумный раса-организм. Все мы делим части божественного сознания. Что происходит, когда расы заключены в некое пространство, ограниченное запретными границами? Наступает стагнация и желание выжить... катастрофически уменьшается в обществе. «Да, мы будто в клетке, но кто нас сюда загнал? Конкретно кто?» «А ты никогда не задумывался над тем, что термин «запретная граница» был нам всего-навсего предложен?» – спросила Кайла, внимательно глядя на него. «Откуда к нам пришло это понятие? Само словосочетание? Почему не «непреодолимые границы» или «непроходимые границы»?» Он криво усмехнулся. Этариани рассказывают, что когда боги создали вселенную, они были едины, но впоследствии с течением времени некоторые из богов стали плохими, другие же продолжали видеть в мире только добро, удовольствие и красоту. Наконец между богами разразилась страшная война, но поскольку с той и с другой стороны были бессмертные существа, стал быть потерь не было и не могло быть. Никто никогда не одолел. «Но тогда блаженные боги поместили человечество в часть вселенной и огородили ее запретными границами, чтобы избавить нас от злого влияния проклятых богов. И подарили человечеству итарианских жриц, которые должны были вечно напоминать мужчинам об удовольствиях, за которые воевали блаженные боги, не так ли?» Едко проговорила Кайла и раздраженно тряхнула волосами. «Блаженные, о, как верно!» Помнишь ту блаженную, которую мы вытащили из коллектора? Я же не говорю, что верю в росказни. Для меня это всего лишь одна из легенд. А что вы, Сэдди, говорите по этому поводу? Она устремила отсутствующий взгляд на дюны, волнами убегавшие к далекому горизонту. Мы полагаем, что основная часть знания кем-то тщательно уничтожалась на протяжении веков. Датов в большинстве правительственных библиотек, а именно в разделах, касающихся истории, замечены подозрительные пробелы. Настоящие черные дыры. И надо сказать, эти дыры, в банках данных, имеют на удивление ровные края, будто их вырезал искусный хирург. Сэдди удалось сохранить в целости несколько древних записей. В них говорится о том, что когда-то существовал мир, называемый Землей. И лежал он по ту сторону запретных границ. Так вот, корни человечества, а также корни значительной части флоры и фауны, которые окружают нас здесь, следует искать именно там». Стаффа не удержался от смешка. «Земля? Я слышал кое-что подобное. На занятиях по истории. Это какое-то мистическое место. Знаешь, если честно, то в легенду о блаженных богах мне как-то больше верится. Но продолжай, мне интересно». Что случилось на взгляд Седди? Неизвестно. В древних записях делается лишь намек на то, что был кто-то, кто построил запретные границы и запер нас в них. Мы должны сломать их и вырваться на свободу. Вот ты и согласилась с мыслями звездного мясника, Кайла. У нас одна цель, но разные средства, с помощью которых мы планируем достичь этой цели. Или. «Или человечество самоуничтожится», — закончила она, сложила руки на коленях, а на руки опустила голову. «Ты никогда не спрашивал себя, почему наши войны становятся все более и более жестокими и кровавыми? Моя планета была защищена чрезвычайно слабо, у нас имелся небольшой собственный космический флот. Очень небольшой. Теперь я понимаю, насколько мы были глупы». Мы наивно полагались на категории чести и думали, что наши соседи уважают договоры так же, как мы их уважали. У неё сорвался голос, она нахмурилась и продолжала. Этот недостаток в нашем национальном образовании, как теперь становится мне ясно. звездный мясник почти без всякого предупреждения свалился на нас с неба и в короткий отрезок времени превратил цветущую планету в груду шлака и булыжников. Воздух наполнился дымом и мусорными испарениями. «Была середина лета, но наши лучшие пахотные земли увязли и замерзли, как будто от ледника. В эту первую бомбардировку погибло более двух третей населения моей планеты. После нее могу лишь только догадываться, сколько умерло от голода». Стаффа в страхе опустила взгляд на свои руки. Ему показалось, что они покрылись кровью. «На самом деле, это был всего лишь пот, который мгновенно испарился на сухом воздухе». «Я сжег ее планету до основания. Потери противника – это всего лишь один из рядовых пунктов плана военной операции такого масштаба. Спасение жизни и населения противника противоречит одной из главных задач наступающих – свести к минимуму собственные потери. Я спалил планету и тем самым спас в жизни тысячам и тысячам своих солдат, приговорив одновременно к неминуемой смерти толпы беззащитных жителей». «Учёные Сэдди полагают, что мы движемся четко в том русле, которое ведет к самоистреблению», прошептала чуть испуганно Кайла. «Разум человечества мертв. «Звёздный мясник» — всего лишь тревожный симптом надвигающейся подлинной катастрофы. «Вот ты посмотришь на это свежими глазами и подумаешь о том, что человечество проклято, покинуто божественным сознанием, как неспособное занять мирную нишу во Вселенной. Возможно, ты прав». И мы действительно являемся зеркалом божественного прозрения. В таком случае Господу, видимо, не особенно-то нравится его отражение. Мы больше не задумываемся, лишь действуем, не обращая внимания на возможные последствия. Никто из нас не способен взглянуть на это как бы с высоты птичьего полета в другом масштабе. Мы сами себе вынесли смертный приговор. В голове стафа пронеслись сцены недавней истории. Его план заключался в том, чтобы сконсолидировать все человечество под своим управлением и атаковать запретные границы. А потом... Что за империя оказалась бы под его рукой? Та, в которой человек типа Пибола мог бы осознавать прекрасное? Или та, в которой женщины, подобные Кайле, были бы обречены медленно умирать в зверских тисках рабства? Теперь он понял, что многое из того, что делали компаньоны, было лишено смысла. Но возникал вопрос... Как много? В каких цифрах или словах это можно измерить? Вынуждало ли их что-нибудь на превращение Тарги в кровавую кашу? А как насчет Миклены? Полное разрушение, имеющее целью максимально ослабить потенциал планеты к сопротивлению. Одобренная теория общепланетных бомбардировок. Генерация гравитационного потока. Пробуждение к жизни ядовитой радиации. Для чего? для нейтрализации возможностей местной промышленности. Затем Рига и Сасса истощили практически все свои силы, чтобы восстановить индустриальный центр, от которого он, Стаффа, оставил только черный кратер. Едва не надорвались в попытках заменить погибших работников и переоборудовать заводы. Бесцельно растраченные силы и ресурсы, почему бы не оставить местное население в живых? Внезапная дрожь пробежала по позвоночнику Стаффы, Неужели Сэдди правы? Если так, то все его тщательно составленные планы с самого начала были ошибочны. От этих мыслей ему стало тошно. В ноздре рвался густой липкий запах крови и смерти. Кайла! раздался в ночи далекий окрик. Англо, прошептала Кайла, и опустив плечи. Я думала, что его не будет. Он хотел отлучиться. Черт! Помолчав с минуту, она подняла на Ставку глаза и как-то равнодушно проговорила. «Увидимся утром, Тав". «Однажды я его все-таки убью», — пообещал он, поднимаясь с песка. «Я сделаю это хотя бы ради тебя». Она грустно улыбнулась и провела своей, огрубевшей от тяжкого труда, рукой по его щеке. «Храни тебя Бог, Тафф. Здесь ты мой единственный друг». Став стоял, гордо выпрямившись. Его силуэт... Чётко вырисовывался на фоне ночного неба. Руки были сжаты в кулаки и опущены. Стаффа смотрел, как шатающаяся, обречённой походкой она побрела в сторону лагеря навстречу грязной похоти Англо. Он поднял голову и взглянул на звёзды. Его горящие глаза буравили чёрное небо. «Запретные границы! Никому не дано что-либо запретить Стаффе Картермо! А кто осмелится?» «Тому я не завидую». Он перевел взгляд на дюны, убегавшие гигантскими волнами к горизонту и едва не согнулся от внезапно навалившейся на него тяжести вины. «Нет, я не позволю себе подохнуть в атарианских песках. Я выживу. Я отыщу сына и увижусь со жрецами Седди на тарге. И потом посмотрим, кому будут подчиняться запретные границы. Для кого они будут запретными, а для кого... Я доберусь до тебя, чем бы ты ни был, демон. Я в огромном долгу перед неупокоившимися душами мертвых. Мы с тобой сойдемся на одной дороге, и я, клянусь, заплачу долг.